Глава шестая. Надо было выходить во двор. Приезжего с востока так трясло, что он никак не мог попасть в рукава своей новой кожаной куртки. Ковбой дрожащими руками надвинул меховую шапку на уши, и только Джонни и старик Скалли ничем не выдавали своего волнения. Все пятеро одевались молча. Скалли распахнул дверь. — Пошли, — сказал он. Под свирепым порывом ветра огонек лампы сейчас же замигал у самого фитиля, из стекла черным облачком вырвалась копоть. Печка, стоявшая на самом сквозняке, загудела, не уступая силой своего голоса реву бури, затоптанные порванные карты подхватило с полу и отнесло к дальней стене, мужчины наклонили головы и нырнули в буран, как в морскую пучину». Снегопад кончился, но вихрь взметал тучи снежинок с земли, завивая их космами, и они с быстротой пуль неслись к югу. Белая равнина шелковисто отсвечивала призрачной голубизной. Никаких других красок на ней не было, только у приземистой темной станции, казавшейся такой далекой отсюда, крошечным драгоценным камешком мерцал одинокий фонарь. С трудом шагая по глубоким по колено сугробам, мужчины услышали голос шведа. Скалли подошел к нему, тронул его за плечо и подставил ухо. Вы что? — крикнул он. — Я говорю, что мне не сладить с вами, — заорал швед. — Я знаю, вы все на меня наброситесь. Скали негодующе дернул его за руку. — Да что вы, в самом деле? — крикнул он. Ветер сорвал слова с его губ и разметал их по равнине. — Вы все заодно! Вы все! — надсаживался швед, — Но конец этой фразы тоже унесло вдаль. Повернувшись спиной к ветру, мужчины обогнули угол отель и стали там под защитой его стены. Этот жалкий домишко охранял здесь от буйства метели небольшой треугольный участок мерзлой травы, захрустевшей у них под ногами. Такие же сугробы должно было намести у отеля с наветренной стороны? Когда они добрались до этого относительно тихого места, голос шведа послышался снова. «Я знаю, что вы задумали. Вы все на меня насядете, а мне одному вас не одолеть». Скалли набросился на него, как тигр. «А вам и не придется всех одолевать. Вы хоть с одним дзони справьтесь, с моим сыном, а тот, кто полезет в вашу драку, будет иметь дело со мной». Приготовления не затянулись. Швед и Джонни стали друг против друга, повинуясь отрывистой команде старика, на лице которого в чуть подсвеченном снегом сумраке бесстрастно залегли суровые морщины, как на медалях с изображением римских полководцев. Приезжий с востока лязгал зубами и подпрыгивал на месте, точно заводная игрушка. Ковбой врос в землю, как скала. Противники не стали снимать лишнюю одежду — В чем пришли, в том и остались. Они подняли кулаки на уровень груди и смотрели друг на друга спокойно, но в их спокойствии таилась львиная ярость. Короткой паузы было достаточно, чтобы мозг мистера Бленка, точно фотопленка, надолго запечатлел этих троих. Распорядителя с его железной выдержкой, шведа бледного, неподвижного, страшного и Джони олицетворявшего собой спокойствие и свирепость, зверство и героизм. Вступление к трагедии было трагичнее ее самой, и это ощущение усугублял протяжный, гулкий голос метель, гнавший вихре жалобно плачущих снежинок в черную бездну юга. «Ну?» — сказал старик. Противники рванулись с места и сшиблись, как быки. Послышались глухие звуки ударов и брань, вырвавшаяся сквозь сжатые зубы у одного из них. Ну, что касается зрителей, то мистер Бленк с таким безмерным облегчением выдохнул воздух, задержанный в груди, будто пробка выскочила из бутылки. Ковбой с диким воплем подскочил на месте — Скалли окаменел от изумления, от страха перед яростью этой схватки, которую сам же разрешил и организовал. Первые несколько минут драка в темноте представляла собой такую неразбериху мелькающих в воздухе рук, что понять ее ход было так же трудно, как уловить мелькание спиц в быстро вращающемся колесе. Вот, словно в мгновенной вспышке света, обозначилось лицо. Страшное, все в красных пятнах. Секундой позже показалось, что это мечутся тени, и только по сдавленным выкрикам можно признать в них живых людей. Нистовая кровожадность вдруг обуяла ковбой, он сорвался с места точно дикий мустанг. Так его, Джонни, так его, бей, бей насмерть! Скали стал перед ним назад... Сказал он, и по его взгляду ковбой уразумел, что имеет дело с родным отцом Джони. Приезжему с востока во всем этом виделось только побоище, омерзительное в своем однообразии. Беспорядочная потасовка длилась вечность, а он всем своим существом жаждал конца, благословенного конца. Была минута, когда противники чуть не сшибли его с ног, и, отскочив назад, он услышал, как они дышат точно на дыбе. «Бей его, Джони, бей! Бей насмерть!» Искаженное судорогой лицо ковбоя было похоже на страшную маску из музея, запечатлевшую предсмертную агонию. «Молчать!» — ледяным тоном сказал Скали, И вдруг надсадный стон, короткий, сразу оборвавшийся и отвалившийся от шведа тело Джони, схватающим за сердце глухим стуком, тяжело рухнуло на землю. Ковбой едва успел помешать озверевшему шведу броситься на поверженного противника не сметь крикнул он преградив ему путь рукой стой подожди скали мгновенно очутился около сына джонни джонни сынок мой голос у скали был грустный и нежный джонни ты сможешь дальше он испуганно вглядывался в его окровавленное пухшее лицо Минута молчания, а потом Джонни ответил своим обычным голосом «Да, смогу. Дальше». С помощью отца он кое-как поднялся с земли. — Постой, отдышись сначала, — сказал старик. В двух шагах от них ковбой втолковывал шведу. — Сейчас не смей. Подождешь минутку. Приезжий с востока дергал скали за рукав довольно. Умоляюще говорил он, — хватит, покончим на этом, хватит. Бил, сказал старик, — отойди. Ковбой отступил. Ну, теперь противники действовали с большей осторожностью. Сближаясь, они примеривались друг к другу взглядами, и вдруг швед с молниеносной быстротой нанес Джонни удар, вложив в него вес всего тела. Джонни хоть и не оправившись от дурноты, каким-то чудом ухитрился вильнуть в сторону, и его кулак свалил потерявшего равновесие шведа. Ковбой, скалий приезжий с востока, разразились торжествующими криками, точно солдаты на поле боя, но не успели их голоса смолкнуть, как швед вскочил и неистово кинулся на своего врага. В воздухе снова замеркали кулаки, и Джонни во второй раз отвалился от шведа и рухнул на траву точно тяжелый куль, сброшенный с крыши. Швед нетвердыми шагами отошел к тонкому деревцу, раскачивавшемуся на ветру, и прислонился к нему спиной, дыша как паровик, не сводя дико горящий глаз с мужчин, которые нагнулись над Джонни. Вот оно! «Блистательное одиночество!» — подумал приезжий с востока, переводя взгляд с Джонни на того, кто один, как перст, стоял у деревц и ждал, что будет дальше. «Джонни, силы у тебя еще есть?» — дрогнувшим голосом спросил Скалли. Его сын охнул и в Истоме чуть приподнял веки. После короткой паузы он ответил «нет». Больше сил не могу. И заплакал от стыда и боли, так горько, что слезы ручьем потекли у него по лицу, бороздя кровавые пятна. Вес у нас красный. Скалли встал с колена и обратился к молча выжидавшему шведу. Незнакомец, сдержанно сказал он и кончаем. Потом в голосе у него прозвучали хриплые, вибрирующие нотки, появляющиеся при самых простых и самых беспощадных заявлениях. Джонни сдается. Ничего не ответив на это, победитель пошел к дверям отеля. Ковбой изрыгал неслыханные дотоли, несусветные ругательства. Приезжий с востока обнаружил неожиданно для себя, что они стоят на ветру, который дует, видимо, прямо с погруженных во мрак ледяных полей Арктики. Он снова услышал жалобные вопли снежинок, гонимых на юг, в ожидающую их там могилу, и, почувствовав, что все это время холод глубже и глубже проникал в его тело, удивился, почему он еще не замерз. К тому, как чувствует себя побежденный... Он был равнодушен. — Джони, ты дойдешь сам? — спросил отец. — А ему? Ему досталось? — спросил сын. — Дойдешь, сынок? Сам дойдешь? Голос Джони сразу окреп. Он заговорил грубо, нетерпеливо. Я спрашиваю, ему досталось? — Да, да, Джони. Поспешил успокоить его ковбы. — Еще как досталось. Они помогли ему встать, и он побрел к крыльцу, отказавшись на отрез от чьей-либо поддержки. За углом дома буран почти ослепил их лица, их обожгло точно огнем. Ковбой перетащил Джонни через сугроб, лишь только дверь в комнату отворили, несколько карт снова взметнулось с пола и порхнуло к дальней стене. Приезжий с востока кинулся к печке. Он так прозяб, что готов был обнять ее раскаленные бока. Шведа в комнате не было. Джонни упал на стул и, положив руки на колени, уткнулся в них лицом. Скали грел то одну, то другую ногу о выступ печки. С кельтской угрюмостью бормоча что-то нараспев, ковбой стащил с головы меховую шапку и, ошеломлённый, разочарованный, герошил всей пятерней свои кудлатые волосы. Наверху слышалось поскрипывание половиц. «Это швед!» — шагал там из угла в угол. Гнетущую тишину нарушило хлопанье кухонной двери. В комнату одна за другой вбежали женщины. Они с горестными воплями кинулись к Джоне, но прежде чем увести свою добычу на кухню, обмыть ей там раны и обрушить на нее жалостливые причитания вперемежку с попреками, как и полагается женскому полу, одна из них, мать, выпрямилась и устремила на старого скале негодующий взгляд, стыд и срам. Патрик Скали, крикнула она, что сделал с родным сыном? Стыд и срам. Ладно, ладно, молчать, — вяло сказал старик, — стыд и срам Патрик Скалли. Дочери подхватили материнский клич и презрительно фыркнули в сторону затрепетавших соучастников злодеяния, ковбоя и приезжего с востока. Потом они увели джони предоставив троим мужчинам думать их горестные думы.